Часть первая. В стране сожженных мостов. Философия выгоды не объясняет, каким образом можно заставить колдуна использовать смертное проклятие. Глава первая. Итак, доблестные армейские эксперты меня спасли. Хотя это еще вопрос, кого в действительности они спасали. Однако радости от этого я не испытал. В новоприобретенный грузовик немедленно перебралась половина ридзерского отряда. Причем колдуны, всю дорогу нудившие о недостатке места, теперь были просто счастливы. А вот мне пришлось серьезно уплотниться. Другим сомнительным моментом воссоединения с соотечественниками стал объем работы, неожиданно навалившийся на меня. Ладно, осмотр грузовиков, которые мы проверили сразу же, как только немного отъехали от Тусуана, и мелкий ремонт их же. В таком деле что-то неуместны. Но потом армейские эксперты решили, что нашли себе карманного алхимика и поволокли ко мне всякий износившийся в дороге инвентарь. А ведь я был уверен, что отбился от попыток запрячь меня в отрядную жизнь. И внезапно оказался всем должен. Заканчивать надо это путешествие, точно говорю. Колеса неутомимо вращались, поднимая в воздух облака тонкой белой пыли. Она так и висела над нашими следами, словно дымный шлейф. Я напряженно следил за уровнем топливного масла в бочках. Наворованного в Тусуане до Кунхарна явно не хватало. От раскиданных вдоль Тималао крупных городов решено было держаться подальше. На этом категорически настаивал куратор. А мелких поселений на нашем пути не попадалось. Ахимия предлагал углубиться в горы и поискать скотоводов. А смысл? Превратить бараний жир в топливо не смогу даже я. Пришло время возвращаться к цивилизации. Лихан пометил на карте ближайшее селение, маленький городишко на пересечении имперского тракта и крупной, по местным меркам, реки. Ночь мы рассчитывали провести под крышей. Странный объект попал в зеркало заднего вида случайно. Я, недолго думая, вдарил по тормозам. Сюрпризы от Саурио мне еще прежде надоели. Полуденный зной принял меня в свои объятия, словно нутро гигантской печки – Пился в кожу лучами солнца, попытался обжечь сквозь подошвы. Наверное, что-то подобное ощущает вытащенный из убежища гуль. Вот поэтому-то местные с их магической обделенностью упорно ездят на коровах. Без теплового насоса к полудню грузовик превратился бы в крематорий. Тем удивительнее выглядел столб пыли, тянувшийся от какой-то очень маленькой, стремительно приближающейся цели. Я, напряг чувства, использовал толику магии. Прозрение наступило подобно удару молнии. В нашу сторону чесал контролируемый шорохом голем. «Да ты совсем страх потерял, чудище проклятое! Ты что творишь?» Отозвался монстр неожиданно быстро. Мне было не без злорадства заявлено, что я сам виноват. Шорох всего лишь хотел знать, что тут происходит, но его гнали прочь, грубо обзывали и унижали всячески. Скрывали, так сказать, самые интересные. Теперь он будет смотреть на все сам. «Уничтожу! Замурую!» А если я буду хамить, монстр не откроет мне важный секрет. «Да забери меня, король!» ангор что это?» За моей спиной стоял весь отряд Ридзера или Ханда Кучи. Причем у Белого было такое выражение лица, словно он точно знает, что происходит, но поднимать шум считает уже бессмысленным. А ведь никто из могучих армейских экспертов, если что, голема не остановит. Это свой. Такая черномагическая приблуда. Для чего она? Сейчас узнаем. Что ж, чудище, у тебя есть шанс доказать свою полезность. Шорох ловко затормозил, подвел голема поближе и, выпустив из конечности длинный коготь, старательно нацарапал в пыли. Тангор – дурак. Окружившие нас спецы понятливо заулыбались. Ну надо же, какая тонкая шутка. Голем меж тем продолжал. Если понял, напиши «да». Я вынул из кармана складной нож и нацарапал поверх всех этих художеств. Пошел в задницу. Голем старательно обвел буквы по контуру. Не знаю, кто придумал этот оригинальный метод связи на расстоянии посредством шороха, но это еще не дает ему права хамить. «Слушай сюда», – после некоторой паузы продолжил Голем. «Твой брат – искусник-самоучка. Сбежал из школы со своей тёлкой, найти не могут». У препода спёр 100 крон и шмотки. «Какая тёлка? Ему ж 14 нет». «Сам решай. Девка родом из Саориота. Родственники у неё там. Учти. Через море они уже перебрались. Ты ещё в Империи?» «Да. Где родичи девкины живут?» «Далеко. В Кунгхарне. На берегу его ловить надо». «Ха. Как бы мне ещё туда попасть?» Мы в трёгнях пути от Кунхарна. Зафиг. Говорить кому-то про берил и мне не хотелось. Во-первых, неизвестно добудем ли, во-вторых, неясно, не удастся ли припрятать что-нибудь от Куратора. Помощь нужна. Тангор, перепишись в белые. Вали отсюда. Кто это был, заинтересовался Ридзер. Ясное дело кто. На данный момент, кроме меня, существовал только один связанный с Шорохом маг, сумевший принудить монстра к сотрудничеству. Значит, составитель хамского послания, мой прежний босс, Сатал. Для Ридзера имя оказалось определенно знакомым. Что будешь делать? А что тут сделаешь? Едем как ехали. Пока бочки не наполнится маслом, метаться бессмысленно. Где они высадились, известно. И тут эти умники принялись описывать мне слона при помощи слепо-глухонемой твари. Поскольку образы Шорох способен транслировать только один в один, вся прихотливая цепочка навестивших сатала ассоциаций была мне доступна. Бутылка, три барана, пила, веревка, мертвая змея и, почему-то, фатун в юбке. Пеканности происходящему придавало то, что отождествить местность, изображенную на карте, с реальностью сумеет не всякий человек, а ингирийское название ближайшего населенного пункта, сюрприз, не совпадало с саориотским, даже по звучанию. Кнув пальцем в карту, голем попал в море. Образы побережья из сознания Сатала не мог склеить вместе уже я. Вы способны разом удержать в уме изображение целой страны? Вот и нефиг дразниться. Этот убогий цирк мог продолжаться бесконечно, но тут выучка алхимика взяла верх. Я потребовал сообщить долготу и широту искомого места, после чего нашел его на карте совершенно точно. Да, тяжело с ними будет. Э -э, «И что нам это дает?» – осторожно поинтересовался куратор. В общении с чудовищем он благоразумно не вмешивался. «Ну, логичнее было бы оттуда идти в Миронге, хотя кто знает, куда их понесло. Надеюсь, не в Мехоре. Скорее всего, придется мне от вас отколоться. В первом же месте, где удастся найти альтернативный транспорт, так как снова угнать грузовик мне не позволят бдительные колдуны». И плевать на надзор. Не сидят же они своего бывшего сотрудника». Куратор сочувственно покачал головой. «Вы ведь понимаете, пересечься с кем-то на равнине можно только случайно. Зато дорог в Империи немного, и береговые горы, где попало, не перейти. Доберусь до реки, пущу Макса вдоль берега, может, след возьмет». «Ну, лючик, ну, фрукт!» «Не пороли его в детстве. А зря. В этом все белые. Большую часть времени они такие нежные и безобидные, а потом как отчебучат?» «Брат, значит», задумчиво пробормотал Лихану. «А почему искусник?» «Потому что белый», — немедленно просветил его Шаград. «Прикинь, у него вся семья такая». Я пристально посмотрел на боевого мага. Он внезапно засмущался и шустро отвалил. «Правильно, мое терпение на пределе». «Белый? Как это возможно?» Хан уставился на меня в священном ужасе. «Мама дважды вышла замуж», — обломал я его фантазии. «А ты что подумал?» «Ничего», — и стол побожился белый. «На тебя похоже». Лихан бочком-бочком сленял за грузовики, а я остался наедине с шорохом. Голем стоял, сложив руки на груди каким-то подозрительно знакомым жестом. «Хочу развидеть это. А главное...» «Что ж ты, тюдище проклятый, раньше ты молчал?» «Мы же неделю, как из Архарама, который на минуточку прямо у реки стоит». Шорох побожился, что сам узнал о происшествии только вчера. «Дату, сволочь, дату!» Потому что следить за временем эта тварь в принципе не способна. Голем сверился с кем-то и накорябал цифры. «Хм, действительно вчера». Значит, начальство изволило изучить мой отчет о поисках мировой оси вплоть до страницы 174, схемы расположения опорных точек и даже сделать из него правильные выводы. Четырех месяцев не прошло. Поздравьте меня еще раз, мой прежний босс – редкостный тормоз. Я внимательно осмотрел конструкты. Она вид как финкаунский. Впрочем, это для меня не одинаковые, а для шороха каждый объект уникален. Особенности образного восприятия. Возможности познания такой подход не подразумевает. Следовательно, найти утилитарное применение свойствам големов и обратить на него внимание монстра должен был человек. Не забуду, не прощу, так меня подставить. Ладно бы ночной кошмар обрел материальность и полез осваивать дневную сторону жизни, пусть развлекается. Но теперь-то он будет таскаться следом за мной? Не будем о грустном, будем о страшном. Где мой брат? Настроимся на лучшее. Он не утонул, не умер от голода, не замерз в горах и не попал на обед к людоедам. Маленькая девочка проводником не может быть по определению, значит ориентируется он по карте, а там в Кунгхарн два пути, через Тусуанскую долину или через портовый город Миронги. Из Миронги ему никуда не деться, корабли по реке не ходят, а вот с долиной сложнее. Тусуанские изгоняющие будут в восторге от моего возвращения. Жив ли он? Я вспомнил малыша Лючика с его типичным для белых наивно восхищенным взглядом и столь же типичной болтливостью, а рядом условно вменяемых сауриотцев и совершенно невменяемых черноголовых. Впрочем, мы ведь два года не виделись, сумел он через море перебраться, сумеет продержаться и до подхода помощи. Мгновенно тут ничего не предпримешь, а беспокоиться о несбыточном черные не склонны. Но планы опять придется менять. Ненавижу! Ну, братишка, держись! Я тебе мозги на место вправлю, дай только души добраться. И снова басовитый рокот моторов, монотонное пение теплового насоса, залитое ослепительным светом пространство снаружи. Синий верх, бежевый низ и только контуры хребтомира разнообразят горизонт. Снаружи Шорох развлекался с големом, то превращая его в подобие гигантского кузнечика, то придавая вид борзой собаке. И вот что интересно, за чей счет? Я-то вечером в баке масло долью, а он кем голема кормить будет. А, пусть делают друг с другом, что хотят. Я ввел грузовик и размышлял о прекрасном, например, о оберилах. И летающих машинах, которые обязательно создам. О возвращении в милый, прохладный и лишь немножко мокроватый кроухард. Надо все-таки решить, где строить башню там или в Суессоне. И еще следует придумать, наконец, как прославиться, иначе портрет лидера клана останется незавершенным. Раздражение потихоньку отпускало, но осадочек оставался. Грузовики выехали к каньону, по дну которого бежала достаточно крупная по сауариотским меркам река и двинулись вдоль нее. Рельеф предгорий не способствовал езде напрямик, но про три дня я не врал. Если новую партию масла перегонять во время привалов по частям, скорость можно сохранить крейсерскую. Ну, не высплюсь пару раз, хуже не будет. Вот только надо ли мне теперь в Кунгхарн? Не может быть, чтобы Лючик успел туда первым. Я высчитывал дни, прикидывал маршруты и смутно надеялся, что безумные традиции из Сауариота на этот раз не встанут у меня на пути. Тщетно. Первым признаком неприятности служили кучи камней с воткнутыми в них влажками. Местный аналог предупреждающих надписей. В какой-то сотне метров за ними возвышались стены обещанного лиханом городка, но даже черному было очевидно – люди здесь больше не живут. Ахиме прищурился, пытаясь разобрать на белой ткани вызвавшие знаки, и робко предложил объехать подозрительное место. «А как же добыча?» – возмутился Шаград. «Ах да, тут кое-кого все еще волнует золото. Перед нами классические руины, причем некоторые из постепенно ветшающих домиков выглядели весьма зажиточно. Тут даже отвращающий периметр был и до сих пор работал». Святой долг любого черного – разграбить подобное место. Я посмотрел на кота белого, тревожно сверкающего глазищами из глубины кузова. И почему у меня такое чувство, что мы снова собираемся испытывать терпение предков? Мастер Тангор, а вы что думаете? Окликнул меня Питер. Да какая теперь разница? Стадо баранов не остановить. Предлагаю выбраться на дорогу и решить по ситуации. Чуть выше по склону виднелись знакомые столбики, ограждение имперского тракта. Естественно, обижать никто ничего не стал. Грузовики протиснулись между грудами камней, которых вокруг натыкали с запасом, и покатили по заросшим чахлым бурьяном улочкам. С двух сторон к дороге подступали дома из местного камня, без стекол. А зачем они здесь? С вполне себе целыми, хотя немного облупившимися, дверями и ставнями. Что характерно, без единого птичьего гнезда или звериной лёжки, хотя вдоль реки что-то такое росло и цвело. Город оказался покинутым достаточно давно, по непонятной для меня причине. Никаких признаков организованной эвакуации, равно как панического бегства или грабежа. Впрочем, за столько лет это место могли пытаться заселить не единожды. Трупы убрать, легко вещи вывести Пару раз на глаза попадались какие-то подозрительные пятна на стенах. Но останавливаться, чтобы выяснить их природу, я не стал. Мы припарковались на площадке для проезжающих караванов, просторной, чистой и безлюдной. Чуть выше по слону, Протянулся очередной имперский тракт, замерла с открытыми дверями солидная двухэтажная харчевня, тоже пустая. «А где все?» – наивно поинтересовался Рурк, на что получил сразу два нецензурных ответа. Белые занялись расшифровкой надписи на обрывках транспаранта, по-видимому, преграждавшего въезд в город. Румл с Шагратом отправились искать воду, эти найдут. А я уселся на подножке и попытался понять, что мне, собаки страшной, не хватает. Ощущение угрозы не проходило, это Шорох виноват. Питер как бы невзначай поглядывал на меня. «Слышь, Тета, попробуй вести их отсюда», – советовал я ему. «Ну или хотя бы заставь ночевать грузовиках. Местечко больно поганое. К тому же и каких-то черных магов тут уже убили». «Где?» – заинтересовался Браймер, белые тоже подтянулись. Я молча ткнул себе под ноги. «Вы опять занимаетесь мерзостью», – Лехан брезгливо поморщился. «Эстет, понимаешь?» «Сказать ему, что без некромантии мы перед големом беззащитны или пусть помучается?» «Медитация с открытым источником не запрещена, по крайней мере в Ингерике. Для того, чтобы увидеть след смерти, мне не нужны ритуалы. Поэтому я говорю, здесь умерли маги. Но не говорю, как и почему». Куратор поджал губы, оценивая сложность поставленной задачи. Ридзер с независимым видом проследовал в брошенный трактир и теперь бренчал чем-то у стойки. Шорох в поисках приключений поперся за ним. «Вот почему теперь эту тварь периметр не отвращает?» «Надпись содержала сообщение о карантине», – добавил перцев кофе Лехан. «Белый цвет флагов означает, что здесь не только нельзя жить, но даже вещи собирать запрещается под страхом смерти. Никаких подробностей, но подобные решения принимаются только в случае массовой гибели людей, причем неоднократной». «Я молод еще», – виновато улыбнулся Ахиме, – «но слышал про проклятый город в горах. Лет пять назад рядом с ним остановился отряд зачистки, 16 человек. Никто не выжил». До этого тоже были жертвы. К сожалению, я не помню подробностей. Город назывался Харна-Турум. «А вывеска здесь есть?» – заозирался Питер. И мы отправились искать вывеску. Вместе, потому что отпускать белых одних от я не рисковал. Стелла с названием поселения обнаружилась в в двухстах, вместе с очередным флажком. «Харна-Турум», – севшим голосом прочитал Ахими. «А может, уедем?» «Я бы уехал. Нет, не потому что боюсь. Просто искать себе работу без необходимости. Глупо» но одного взгляда на ридерских охламонов было достаточно, чтобы понять «Мы остаёмся». Армейских экспертов охватил нездоровый ажиотаж. «В домах вещи так прямо и лежат», порадовал нас Румл. Его, между прочим, за водой посылали. Шаграт картинно встряхнул какую-то медную вазочку и высыпал на ладонь штук 6 золотых монет. Готов поклясться, куратор мысленно выругался. Новость о проклятии никого не впечатлила, и я мог понять, ребят, сколько можно. Они приехали в Иссариот в надежде заработать, а долго ждать обещанного — Тоже не в обычных черных. Мы почти два месяца в пути, чувство новизны пропало, хорошее настроение после недели в немыслимой тесноте аналогично. Берилл и Лихана сильно напоминали морковку перед мордой осла, а местная нищета норовила за все расплатиться натурой. Где деньги, я вас спрашиваю? И вот на таком фоне бросить бесхозное добро, даже не осмотрев, противоестественно. Я честно обдумал возможность надавить на боевых магов авторитетом, но происшествие с вербовщиками еще не забылось, и служить меня никто бы не стал. Даже Ридзер, похоже, забыл неоднократно проверенный опытом закон. Некромант всегда прав. Значит, мне остается только бросить их здесь и оказаться одному посреди враждебной страны. С шорохом. Да забери их всех, король. Я не таким проблемам врага обламывал. Прорвемся. Просто возни опять будет по горло. И выгоды никакой. Хорошо, уступил куратор. Один день. Но ночевать будем в машинах. Там защита надежнее. Полагаю, на большее он и не рассчитывал. Действуем по схеме «Суслик в норе», – скомандовал Ридзер. Кто им эти схемы придумывает, вы мне скажите. Бойцы убежали шмонать ближайшие дома, а вот меня на развлечение не тянуло. Куража нет. Опять какие-то задержки, ничего не идет по плану, а продавить решение силой не получается. Ненавижу. Хотелось избить кого-нибудь, но я держал себя в руках потому что куратор и 12 против 1 – неудачное соотношение, поэтому я держал себя в руках, хотя поубивать хотелось всех. Взял посох и ушел бороться с черной натурой в одиночку. Выше по склону обнаружили следы разрушений. Два или три десятка полностью выгоревших домов. Богатая поляна. Ридзеру ее показывать нельзя, он тут и поселится. А меня сейчас золото интересует в последнюю очередь. Грех-то какой. Я тупо пер вперед, пока не забрался в самую верхнюю точку селения. Нашел там опорный знак периметра, солидный бронзовый диск полметра диаметром, и честно обдумал, как изменить его так, чтобы шорох отсюда выкинуло. И остаться с неуправляемым големом один на один. Да ну нафиг, жизнь дороже. Сверху открывался замечательный вид, в одну сторону на рассеченную каньоном пустыню, в другую на подножье хребтомира. Очень странное геологическое образование. Исполинская каменная стена, почти без разрывов, с чахлым слоем облаков, где-то в верхней трети, и искристыми снежными шапками. Романтичные путешественники окостили ее алмазным ожерельем империи. А почему не короной? Почему не жемчужиной? Возможно, дело не в самых высоких горах, а в самых богатых приисках. Где-то тут сауриотцы накопали много-много небольших шахт, открытие которых стало возможно только благодаря магам-искателям. Сокровищница, путь которой больше не преграждали императорские войска. Масштаб зрелища кое-как привел меня в чувство а мысли о шахтах вернули ощущение опасности. Хорошо, если грядущий катаклизм прибьет кого-нибудь из армейских экспертов, а если повредит машины? Я бросил заниматься фигней и вернулся к грузовикам. Существует пара приемов защиты, которые местные черные гарантированно не могли использовать. Стряхнем пыль с академических знаний. А еще стоит помедитировать и, возможно, добиться от куратора разрешения на некромантический ритуал. Белые тем временем обустроили лагерь и подготовились к испытаниям, как смогли. Ли Хан снова развесил на тендах свои приспособы, все эти пучки узелки и узелки из травок, а также выгулил кота, который против высаживания себя в песочек возражал всеми четырьмя лапами. Шороха с шумом и руганью выгнали за флажки, или потом пускай на меня не жалуются. Когда все неотложные дела были сделаны и в котелках забулькала овсянка, в лагерь подтянулись довольные колдуны. Они успешно преодолели свои предубеждения против искательства и в лед разорили кучу мелких заначек, которые могли остаться на месте только в одном случае, если люди покинули город, не успев даже башмаки надеть. Естественно, этот факт никого не встревожил. Боевые маги держались до омерзения легкомысленно. То есть я понимаю, что ими движет, сам такой, но нельзя же постоянно руководствоваться рефлексами. Так вот черные и погибают. Я подошел к Лихану и пихнул в бок. «Лезь в грузовик к Ридзеру, Ахиме со мной останется». «Что вы себе позволяете?» – вспылил Белый, но потом внезапно осознал, кому Хамид и струхнул. «Контролируй свои эмоции!» – торжественно объявил я. «От твоей выдержки зависит жизнь и людей!» «И дрыхнуть не вздумай!» лихан пару раз глубоко вздохнул и не стал ничего отвечать. «Правильно!» «Нечего из себя вождя корюжить!» Ахимия реагировала на стресс более типично, в смысле лаяться с окружающими его не тянуло. «Не смогу заснуть!» – пожаловался он. «Это хорошо!» – кивнул я. «Попробуй-ка, дружок, вспомнить что-нибудь об этом городе. «Молод я, неопытен», — снова повинился Ахиме. «Наставник про тот случай сказал, что Харан-Турум ловушка для проезжающих. Если город ловушка, почему его не снесли до сих пор?» В Ингернике подобная нормальная реакция на любую катастрофу. «Вон, Нинтрак рвом обнесли и солью засыпали на полпальца. Природники до сих пор ноют про загрязнение грунтовых вод». «Не знаю», — покачал головой Ахиме. «Все очень давно было». «По мне так оно с тех пор и не кончается. Придется сторожить». Я пощипал с себя замочкой ушей, припомнил несколько бодрящих мантр и тайком нацарапал на ладони знак-концентратор. Крови немного, а эффект как от нашатырного спирта. Проверено. Синие сумерки в тени хребта мира уверенно приходили в чернильно-черную ночь. Наверное, я все-таки задремал, несмотря на все мантры и знаки. В с у меня заставило омерзительное ощущение, которое невозможно было с чем-либо спутать. Крушившийся некромантический круг. Я вскочил и едва успел поймать за рубаху ломанувшегося к выходу Рурка. «Сиреть! Да там! Сиреть, я сказал!» Некоторое время отворился форменный бедлам. Ничего не соображающие с маги пытались отразить нападение и упрямо лезли наружу из защищенного сотни всевозможных знаков грузовика. В соседней машине вопил дурным голосом кот белого. Надеюсь, Питеру удалось удержать свою половину отряда на месте. Офигевший Макс забился в угол. Пса-зомби едва не затоптали. Под попытался забраться шорох, получил по побалде и угреб назад, что-то обиженно транслируя. А ведь его предупреждали. Потом все окончательно проснулись и неожиданно успокоились, зажгли светильники и в их ровном голубом свете смущенно переглядывались, не понимая, что это на них нашло. Я спокойно кивнул своим мыслям. Вот так те ребята и попались. А? Они не смогли очнуться от сна, сцепились друг с другом и дрались, пока все не полегли. Короче, сидим на заднице ровно и ждем утра. Браймер пробормотал под нос какое-то неканоническое ругательство, я едва удержался, чтобы не переспросить. Остаток ночи прошел скучно и бесполезно, если не считать моих напряженных попыток понять, был некромантический круг или его не было. Такое сложное проклятие живет по своим законам и не может рассеяться без следа. Тем не менее, ни отката, ни каких-то других следов вражбы я не ощущал. Но мы-то знаем, что чудес не бывает. Бывает недостаток знания, а некромантия вообще плохо проработанная дисциплина, все на интуиции. Утро армейские эксперты встретили живые, но мрачные и не выспавшиеся. Тем не менее, уезжать они не желали, бум. Тем не менее, уезжать они не желали принципиально, и это уже становилось проблемой. «Еще одну ночку не поспим, ничего не случится, озвучило вообще настроение Ридзер. Из-за каждого чиха бегать. Так и прибил бы. Дело не в том, что я очень спешу. Мне, например, загадочное явление, погубившее неизвестное количество народу и уже опробовавшее свои силы на нас, чихом не кажется. Но кто меня станет слушать? Колдуны закусили у дела. Природная склонность, жадность и нежелание уступать, помноженные на остатки той дряни, что накрыло всех ночью, делали отряд совершенно неуправляемым. Судя по тому, что Питер не стал вступать в дискуссию, он оценивал ситуацию так же. Неужели придется уходить в одиночку? Белые шушукались, вероятно, тоже о возможности бегства, но Куратор видел еще один вариант. «Мастер Тангор», – начал он, – «я вынужден просить вас помочь в расследовании этого инцидента». Если в Саорио появилось какое-то неизвестное чудовище, власти ингерники должны об этом узнать. Да, если убедительно обосновать угрозу, бегство будет выглядеть рационально. Но армейские эксперты не дураки, любая фальшь только ухудшит ситуацию. Не поможет. Даже если я подниму погибших здесь во плоти, они не смогут рассказать о том, что их убило. Дело не в этом. Вы единственный из нас, кто имеет достаточно глубокие познания в магической теории, чтобы отыскать источник проблемы. А вот это верно. Армейские эксперты, конечно, обучены лучшие чистильщиков, но по-хорошему сказывается это только на силе удара. Маг-исследователь-птица совершенно другого полета. В случае успеха у меня разом получится спасти себя, продемонстрировать конкурентам свое превосходство, восстановить репутацию. Но сходу соглашаться не годится. Я тоже черный, и у меня есть нервы. Надеюсь, вы понимаете, что я... Алхимик. Дополнительная работа будет оплачена отдельно за счет доли министерства. У меня есть специальные инструкции на случай подобных обстоятельств. Ладно. Обобрать родное государство – священный долг любого краухарца. Согласен. Но мне, как вы понимаете, нужно время. Сколько угодно. Альтернативой будет только директивный приказ на возвращение. Но его, как вы понимаете, я могу отдать только один раз. И мы отправимся домой, никуда не сворачивая, а моя попытка улизнуть перейдет в разряд злостного саботажа. К шороху. Тем более, что найти его несложно. Загадка Харна Турума будет раскрыта. Как говаривал наш препод, не зная, что делать, нарисуй схему. Я обошел селение, тщательно зарисовывая положение домов, непонятных пятен и тех мест, где, на мой взгляд, точно что-то было нечисто. И вот что характерно. Имперский тракт не просто шел по городу, он словно отделял его нижнюю, правильную половину от верхней, построенной не в пример более свободно. Такое было заметно на глаз даже черному. Уцелевшие после пожара дома выглядели красиво. На штукатуренных камнях сохранились цветные росписи, на крышах вместо серого сланца лежала черепица. Кое-где в стены оказались вмурованные израстцы с растительным орнаментом и птичками. Слишком необычно для империи, слишком индивидуально. И никакого намека на причину карантина. Схема демонстрировала, что странности чаще встречаются в нижней части склона, там, откуда мы приехали. Обыскал на пробу один дом и нашел в куче тряпья детский скелет с сильно поврежденным черепом. Надо ли мне искать источник неприятностей в пустыне за городом? Но ведь верхнюю часть Харн-Турума люди тоже покинули. И не похоже, что это помогло им остаться в живых. Не может ли так оказаться, что все бежали вниз, потому что опасность приближалась сверху? Вернулся к тракту, полюбовался на колдунов, хвалящихся друг перед другом находками поднялся выше. Здесь в домах впервые обнаружил следы разрушения, опрокинутую мебель, а вот вещей оказалось заметно меньше. Едва не пропустил самое главное. В маленьком строении, посредине выгоревшего квартала, останков было немного, а очень много, причем в таком состоянии, будто их тут кремировали. Это я что, горожан нашел? Сел в тенечке со схемой на коленях и задумался. Нет, не поволокли бы могильщики трупы на такую верхотуру, ниже бы прикопали. Пожар произошел раньше, когда мебель еще было кому ломать, а вещи красть. Однако объявить два случая смерти людей независимыми событиями я не брался. Жертвы первой стадии инцидента? Все эти находки не вписывались в картину появления нежити, скорее в результат магической катастрофы. Такие штуки с бухты-барахты не случаются, у них есть период нарастания, подготовки. Взял с пепелища косточку почище и пошел к куратору. «Мне нужно разрешение на ритуал». «Разрешаю». Ишь ты, монах-самозванец. Четверть часа потратил на написание всяких важных бумажек, позволяющих мне делать то, что я сделаю, и не нести за это ответственности. Потом я достал из заветного сундучка все необходимое и расчертил простейший знак из некромантии, используемый для допроса мертвеца. Ну, предки мне в помощь. А если вы не успеете закончить до темноты, переживал за меня Ахиме, придется рискнуть. Что бы ни случилось, не вздумайте меня беспокоить. Заранее сказать, сколько времени потребуется некроманту для работы, невозможно. Я управился быстро, всего за 40 минут. Потом посидел немного еще, избавляясь от чужих эмоций. Весело они тут живут. Почувствовав эхо ворожбы, к стоянке сползлись боевые маги, но первыми нервы не выдержали у Лихана. «Ну что там?» Я взял злополучную кость двумя пальцами, руки еще дрожали, и продемонстрировал ему. Там было около полутора сотен человек, женщины, дети. Этих людей сожгли заживо. Лихан отшатнулся от крохотного осколка смерти, Ахеме сильно побледнел. Но у меня не было настроения щадить их нервы. Я только что видел это, как вооруженные до зубов печатные пинками гнали людей навстречу смерти. Сделали это солдаты в форме императорской гвардии. Непосредственно казнь осуществили черные маги, нанесли на стены какой-то аналог печати адского пламени и активировали. Чем-то подобным парни Ридзера развлекались в Тусуане, но они жгли и голые кости, а не живых людей. Кретины забыли, почему вменяемые палачи никогда так не поступают. Я имею в виду, не хватает на улице всех подряд и не загоняют скопом в крематорий. Кажется, Лихан уже начал понимать. Среди жертв оказался неинициированный белый волшебник, скорее всего, ребенок, лет десяти. Одолеть такое количество врагов, спасти себя и своих близких он не мог, но ему подсказали, что делать. Полагаю, взрослые проклинали убить слух и не стеснялись выражения. Всей мощью пробуждающегося источника он пожелал негодяям убивать друг друга. И стало так. стихийное проклятие», – прошептал Лихан. «Да, такое возможно». А дальше произошел классический несчастный случай. Я встал и отряхнулся. Магия, боль, смерть сплелись воедино. Заклинание обрело стабильную конфигурацию и отпечатывалось в реальности, подобно личности умирающего. Схему могу нарисовать. Кстати, не мешаясь сделать это прямо сейчас, вдруг самому, тьфу-тьфу, пригодится. Куратор нахмурился, в запретной дисциплине он был не силен. Почему мы не почувствовали это сразу? Потому что у практикующих магов очень хороший самоконтроль, а во сне он ослабевает, возникают какие-то колебания источника, которые заставляют посмертный отпечаток проявиться. А дальше проклятие восстанавливается, как восстанавливает себя пробужденная некромантом личность, потому что с личностью оно испаяно. Тип источника не важен. Каждому одаренному, посмевшему заночевать здесь, является тот мертвый маг и требует убивать все, что дышит. По сути, это всего лишь морок, умопомрачение. Беда в том, что он может возникать неограниченное количество раз, а отбить подобное нападение почти невозможно. Белая магия идеально для воздействия на живых. Интересно, а уцелел бы зомби? И вы представляете себе механизм этого явления? Причину лихан Механизм стекийного проклятия? Должно быть, ему не часто утирали нос в знании основ. Слышь, дед, ты не в курсе, но последние 400 лет теория магии бурно развивалась. И да, я представляю механизм происшедшего совершенно отчетливо. Куратор мыслил более практично. Есть ли способ избавиться от морока? Нет. Почему вы в этом так уверены? Потому что, если бы способ погасить белое заклинание такого рода существовал, палисант давно бы заселили. Впрочем, есть ведь и противоположное явление, Финкаун, в который люди вернулись уже лет через 50 после катастрофы. Правда, там основную проблему составляли расплодившиеся без присмотра чудовища. Я вижу только один вариант – снять отвращающие знаки и контролировать твари вручную, позволяя им проявиться, но не давая вырасти до опасных размеров. Заселяя какую-либо область, нежити оставляет после себя абсолютно стерильную в магическом плане среду. Фома, удачно поселившийся на том пожарище, выжрет основу морока за сутки. Правда, ждать этого события придется до воцарения хаоса, если только не организовать конкретно здесь еще одну мировую ось. «Это не наша задача – брать на себя ответственность за такое сложное мероприятие и контролировать его», – скинулся Питер. «Сообщим местным властям и оставим надпись, подробно разъясняющую ситуацию. Думаю, этого будет достаточно». «Играйте марш, зовите летописцев». У куратора проснулось чувство меры. Белые шустро сняли где-то дверь и принялись выжигать на ней иероглифами соответствующую инструкцию. А вот Ридзер и компания пребывали в трауре. Что такое стихийное проклятие, они знали, практику в Палисанте проходили. Условия карантина не зря налагали запрет на имущество. Вся их добыча несла в себе след вредоносной ворожбы. Честно наворованное сложили в большой кувшин и, скорбя, прикопали в стороне от дороги. Просто чтобы не вводить дураков в искушение. Я между делом приметил место. Нет, проклятые сокровища мне ни к чему, но тут такое дело. Шорох ведь тоже нежить. Значит, на бресловутый отпечаток должен действовать аналогично. Писываться за Ридзера не стану, меркантильный монстр вечно желает странного, но при случае могу поставить эксперимент. Пора уже начинать делать запасы на будущее, на мое долгое-долгое будущее. А теперь ходу отсюда, пока мы с вами этой дряни не нацепляли. Лагерь был свернут за рекордное время. Белые укрепили свое художество на видном месте и с облегчением забрались в грузовик. Место в кабине рядом со мной для разнообразия досталось Лихану. Армейские олухи благоразумно решили не мозолить мне глаза. Белый был задумчив и тих, У нас хорошо получалось молчать вместе. На колени себе он положил книжку в нежно-розовом переплете, но читать ее не пытался. Меня подмывало спросить, ради какой такой выгоды империя устроила тут бездарную бойню, но я подозревал, что лихан и сам этого не знает. Путанные саариотские традиции имели исчезающее мало общего с разумом и логикой. Через час харнатурум превратился в серые квадратики на зеленовато-буром склоне, и только сердце проклятия чернело незаживающей язвой. Я стал богаче на одну запретную формулу, но историю чужого идиотизма записывать в дневник не стал. Люди склонны жить иллюзиями, страны, сословия, возраст. Отличается только глубина заблуждений. А уж черные... Этим, объясни все в подробностях, через день забудут. Именно поэтому только профессионал способен в полной мере оценить угрозу, исходящую от белого мага, и надлежащим образом к ней подготовиться. Кое-какие амулеты Питер Мерсинг не снимал даже перед сном. Имперский пастырь Ахименацу и его мудрый учитель, до продлятся его годы, с живым интересом наблюдали за жизнью походного лагеря, в котором, свойственный всем черным нарочитый беспорядок, мирно уживался с армейской дисциплиной. «Я не извинился за то, что ушел тогда. Прости, как ты тут обходился?» «Хорошо», – улыбнулся бывший пастырь. «Много практиковался в языке». «И как тебе показались наши спутники?» «Они веселые», – пожал плечами Ахиме. «Правда?» – заломил бровь Лихан. «Да, и с ними не нужно бояться, что от их шуток кто-то умрет». Через лагерь прошествовал молодой некромант, как всегда, чем-то недовольный. По пятам за ним, старательно повторяя все движения человека, следовало не называемое по имени чудовище. Чуть дальше у выдруженного напряму с котла бронились сегодняшний кошевар Румал и артефактор Браймер, требующий добавить в кушанье соли. «Вы хотите их убить?» – спокойно спросил Ахими. «Я должен хотеть их убить», – поправил его Лихан, – «как требует традиция». «Ты знаешь, что такое традиция?» «Правило, которым надо следовать, чтобы оставаться самим собой», с готовностью отозвался молодой белый. «А зачем это надо, знаешь?» Ахиме заинтересованно наклонил голову. «Соблюдая традиции, мы позволяем тем, кто навсегда ушел, оставаться с нами», разъяснил Лихан. «Мы растем, взрослеем, учимся, чувствуя их присутствие и поддержку. Так прошлое соединяется с будущим». К котлу подошел капитан Ридзер. Попробовал кашу и, по очереди, съездил ложкой по лбу обоим спорщикам, запретив им баловаться со специями. «Так должно быть», – поправился Лихан. «Но вот что странно. Приверженцы нашей традиции умирают, а жить остаются те, кто ее предал, пусть и не по своей воле, а еще те, кто возненавидел собственную суть и отказался от нее. Что ты об этом думаешь?» «Мне все равно», – пожал плечами Ахими, – «я сирота». «Я теперь тоже». Из кустов появился пес-зомби и подошел к куратору, отдыхающему в тени, приласкаться. Между разбросанными по земле вещами с независимым видом прошемгнул белый кот и запрыгнул в грузовик. Изо рта у кота торчал мышиный хвостик. «И знаешь, что я думаю?» – продолжил Лихан. «Традицию нужно обновить, пока еще живы те, кто помнит, в чем она заключалась. Как омолаживают старые деревья. Срезать мертвые ветви, замазывать раны целебной мазью» и позволить молодым побегам тянуться к свету, даже если это будут дички. Так старая традиция снова расцветет, и все увидят, что она прекрасна. Что ты на это скажешь, Ахиме?» Вернулся некромант, чинно вытирающий руки влажным полотенцем. Ридзер громко объявил, что ужин готов, и обитатели лагеря стали собираться у котла, все, включая кота и зомби, которым, в принципе, каша не полагалась. «Нужно найти мышь, учитель», — серьезно сообщил Ахиме пока мастер Томас на нее не наткнулся, а то неловко выйдет. Оба помнили, что свои сомнительные подарки кот носит исключительно некроманту. «Да», – вздохнул Лехан, – «мышь следует найти».